Глава четвёртая. Пока убирала посуду, я остатки еды из терегов куда-то ушёл. А я огляделась и направилась в гостиную. Пол под ногами выложен камнем, похожим на мрамор. Стены тоже, но вся эта холодность компенсировалась тёплыми акцентами. Шкурами и большим мягким уголком, по которому, кажется, можно долго перекатываться из подушек в подушке и ни разу не повториться в позе. Странно, что телека у Миши не было. Зато был камин. Я зарылась голыми стопами в меха и оглядела комнату. С одной стороны стена из стекла с видом на лес. Видимо, где-то там был забор, но его отсюда не видно. А с другой стороны, отделанная стеклом, просматривалась целая картинная галерея. Я покрутила головой, но никто так и не появился. Став на носочки, чтобы не морозить всю стопу, я прошла на цыпочках в галерею и принялась рассматривать коллекцию Стерегова. Я не сильно интересовалась чьими-то работами и делала это сознательно, потому что известность художника мешала искреннему восхищению. От картины к картине я скользила взглядом по полотну, цепляла им подписи и следовала дальше. Вкус у Стерегова своеобразный. Я не находила ничего общего в работах, которые он здесь собрал, и эмоции они у меня не вызывали. Я любила, когда картина рождает в голове вопросы: кто в центре сюжета, почему? Что испытывает, что его ждёт? Фантазия разыгрывалась, и я видела сюжет, переплетение линий, смешение цветов и переставала дышать от захватывающих эмоций. И тут у меня расширились глаза. Сначала подумала, меня глючит, потом, что я не нароком списала чью-то картину, которую видела где-то. Но нет, это картина моя. Тело парализовало, дыхание спёрло. Я застыла напротив своей картины, которую нарисовала когда-то стерегово для продажи в какую-то картинную галерею. Бросив взгляд на следующую, я распахнула глаза ещё шире. Ещё одна моя картина. И ещё. А вот эту я бросила незаконченной. Я медленно приблизилась к ней и коснулась холста. Меня будто током ударило и накрыло тем страхом, что я испытывала перед побегом. Вот здесь видно, как сильно дрожали руки. Я отдёрнула пальцы и рывком вдохнула и тут же вздрогнула. Стерёга стоял позади в паре шагов с комнатными тапками в руках. "Надень", бросил он мне их под ноги. "Это же мои картины", обличательно ткнула я в последнюю. "Это очевидно", да. Буркнул он, развернулся и направился в гостиную. "Что они тут делают?" Последовала я за ним, вскочив в тапочки. "Я же говорил, что ты не к чёмунная художница", думаешь, шутил. "Так выброси", остановилась я, пережидая, когда отпустит спазм, перехвативший горло. Его диагноз всегда действовал на меня оглушающе. Никогда не понимала, почему его мнение для меня так много значило. Но когда он озвучил его впервые, я перестала рисовать. Сейчас же хотелось догнать запрыгнуть на хребет и скрутить ему голову. Я тебя не спрашивал. Я уже не думала. Стянула тапку, взвесила в руке и запустила стереговую в голову. Ох, как хорошо вышло, сочно. Правда, тапка была лёгкой и на пробковой подошве. Болей не причинить. Но со стереговым случилось что-то странное. Он медленно повернул ко мне голову и вдруг фыркнул по-звериному. А глаза его натурально потемнели. Беги. Вдруг рыкнул он, едва различимо и резко скрутился до пола, при этом лихорадочно шарял в кармане штанов. Беги. Его рёв вздёрнул меня с места. Я выскочила из второй тапки и бросилась по галерее. Та изгибалась недолго и закончилась широким проёмом. Когда я добежала до него, услышала сзади топот и мужские голоса, а следом ужасающий звериный рык. Стопы обожгло огнём, в груди невыносимо ажпарило адреналином, и я влетела в просторную мастерскую. Собирая на себя холсты и стулья, завалила мальберт и затормозила только у незаконченной картины. Не сразу удалось заметить, что у мастерской есть собственный выход во двор. Выбежав на улицу, я перескочила через декоративные кусты, задала стрекача в лес. Но хватило меня ненадолго. Вскоре я схватилась за какую-то берёзу и сползла под её ствол, хватая воздух пылающими лёгкими. Что тут вообще происходит? Мы тут что, не одни, а состереговым что? Я опустилась на землю и прижалась к берёзе плотнее, стараясь дышать ровнее. Вспомнился тот оборотень в холле больницы. Может, я вывела Мишу из себя, и он тоже? Того? Вряд ли его пристрелят, конечно. Тут нет Тахира. Тахира. При мысли о нём я снова почувствовала себя слабой и несчастной. Я бы всё сейчас отдала, чтобы увидеть его, залезть на колени и прижаться, прячась от всего мира. Марина я вздрогнула и вжалась в берёзу крепче. Ко мне откуда-то из-за спины вышел незнакомец. Одет он был как охранник. Вы не ранены? Я только мотнула головой. Позвольте. И он вдруг ловко присел рядом и подхватил меня на руки. Что случилось? дрожащим голосом выдавила я Ёжись. Меня несли обратно к дому. Может, меня не стоит возвращать? Всё уже под контролем. Господин Стерегов с вами позже встретится. Меньше всего мне этого хотелось. Что бы дожирать? Вздёрнула я презрительно бровь. У него тут много таких счастливцев бетало. А сколько продержалась самая живучая? Мне не ответили. Внесли в дом и поставили на ноги. В гостиной, на входе в кухню, стояло ещё пара таких же типов, упакованных в униформу. Ещё бы им не страшно. Стволы какие по бокам висят. Верните мой мобильный, пожалуйста. Вдруг прервали мой ступор. Я оглянулась на своего насилщика и нехотя вынула его аппарат из-под кофты. Благодарю. А теперь пройдите в комнату. Какую? хмуро уточнила я. В комнату господина Стерегова. Ваша на ремонте. Помните, где его спальня? Да. Развернулась я и зашагала наверх. Остаток дня я кружила по комнате и предавалась отчаянию. Вспоминать, как я с помощью одной тапки устроила беготни, было смешно. А вот всё остальное пускало сердце вскачь. Когда ко мне сунулись с подносом, я едва не вскрикнула, забившись в угол кресла. Ужин, констатировала охрана. Хотите что-то ещё? Таблетку от головной боли? Я следила за приближением мужчины, того самого, которого едва не обобрала. Нет, рисковать и бросаться на него не стоило. Взгляд у него не человеческий. Оборотень, поди тоже. А вы волк или медведь? Не могу вести с вами такие беседы, холодно сообщил он. Вам принести ноутбук, чтобы кино посмотреть. О, господи, настери гоняет телевизора. Несите ноутбук, мрачно согласилась я. Вскоре у меня были и таблетки, и доступ к всевозможным сериалам и кино. И даже аппетит. Но отвлечься не выходило. Ещё и ребра ныль и кожу пощипывало, крепко приложилось к мольберту Стерегова. Но смотреть на свои повреждения желания не было. На фоне сериала легко было мусолить одни и те же вопросы. Что здесь вообще происходит? Как взрослый мужик может выйти из себя от одной тапочки, пусть и прилетевшей в голову? Тот, кого пристрелил Тахир, вряд ли расферепел от кислого молока в капучино. Или, может, Стерегов терпел меня весь день, а потом не выдержал и сорвался? Но зачем тогда он меня взял себе? Когда внизу хлопнули двери, я вздрогнула и прислушалась. Было тихо, ни звука, ни шороха. А если они сейчас все уйдут и оставят меня одну? Я подкралась к двери и выглянула в гостиную. Пространство освещала лишь невнятная нижняя подсветка, на полу дрожали блики от огня, горевшего в камине. И ни треска поленьев, ни запаха. Может, камин фальшивый? Постояв немного в проёме, я скользнула босиком по коридору и ступила на лестницу, прислушиваясь. Но когда уже прокралась на самую нижнюю ступень, услышала уставший, хриплый голос: "Сюда иди". Я влипла в стенку и заметалась взглядом по полумраку гостиной. Стерегов обнаружился в кресле. Он сидел, сгорбившись и уперевшись виском в кулак. "Я сказал, сюда иди". Глухо повторил он: "Не беси, Марина, я не трону". Я медленно направилась к нему по широкой дуге. Он смотрел на меня ехидным взглядом. "Как тапочки у меня метать, так ты смелая". Усмехнулся. "Ну, тогда ты ещё подавал надежды". Я встала в пары шагов, вжимаясь пальцами ног в длинный ворс шкуры. Так и я подавал надежды, оскалился Стеригов, хотя при свете дня я видела, как прорисовались вены у него на лбу. Ты можешь быть разным, сложила я руки в карманы штанов. Сейчас мне кажется, что у тебя где-то на чердаке есть волшебные розы с облетающими лепестками. Стеригов вдруг рассмеялся в голос, заброкинув голову. Можешь пойти поискать, вдруг найдёшь. Улыбнулся он широко. Что с тобой? серьёзно спросила я, заворожённо глядя на него. В свете странного камина его взгляд стал совсем тёмным и пугающим. Глаза блестели нездоровым блеском. Ничего, я всё тут же. Если бы знала, что ты складываешься в тапочки в голову. Я облизала пересохшие губы. То что? оскалился он становилось тяжело дышать. "Мя бы тебя убила ещё в больнице". Он только усмехнулся и перевёл взгляд на огонь. "Я не складываюсь от тапочек, Риша. Тут тебя ждёт разочарование". Сделать вид, что мне плевать на то, каким именем он меня назвал, стоило сел. Меня так звала в приюте одна дорогая сердцу женщина. Она была воспитателем, а я представляла, что она моя мама. Я жутко ревновала, била других детей, если те отнимали у меня её внимание. Но слабости-то должны быть. Не все слабости действительно являются слабыми местами. Устало откинулся он на спинку кресла. Теперь ты понимаешь, что моё терпение лучше не испытывать. Будешь меня адрессировать быть послушной и брать еду с рук? Вырвалось у меня презрительное. Нет, я безнадёжна. Ни черта у меня не выйдет выведать. Меня это не интересует. Глянул он на меня с привычным раздражением. Плевать, как ты будешь брать еду, хоть с пола, и вали уже спать. Можешь замотаться в одеяло и снова порыдать. Да пошёл ты ничтожество, выпалила я. Развернулась на носках и пошлёпала ногами к лестнице. Простудишь себе что-нибудь, буду лично колоть уколы тебе в зад. Поняла? прорычал он вслед. Хрен тебе, а не мой зад выкрикнула я с лестницы Вот и посмотрим Тапочек выды пай побольше И я хлопнула дверью его спальни тяжело дыша Что я делаю Он же зверейц снова а меня могут не успеть спасти Подумав я принялась баррикадировать дверь Притащила тяжёлое кресло рядом поставила тумбочку и сползла по стенке усаживаясь спиной к баррикаде Всё же спокойней когда стеригов в поле зрения Ну, так он хоть не сразу до меня доберётся. Шло время, а дом всё так же хранил безмолвие. С трудом поднявшись, я выключила свет и прокралась к балкону. Ничего выдауживляющего мне не открылось. Михаил, зыряв в себя, не верил. Забрось он меня отсюда на мощёную камнем дорожку, и я вполне могла бы умереть. Освещённая мутными фонарями лужайка сгущала мрак за пределами света. А там ничего даже не намекало на близость цивилизации. Чёрт, то с два меня тут найдут. И его тоже. Мы что, прячемся? А может, он Тахира так боится. Я вернулась в спальню, корязно наглянула на кровать. Нет, есть и плюсы в моём таком детстве. Никогда у меня не было ничего своего: ни кровати, ни одежды, ни мамы. Я отвернула край одеяла и забившись под него, уставилась в окно. Мечты утянули меня в несуществующую реальность, где за мной всё же приходит Тахир. Всё это сейчас кажется такой нелепостью. Но как он может смириться и уйти? Я ведь пыталась его спасти. Но он только усмехается в своей манере, понимающей снисходительно. Зарята, ты у меня не веришь, Марина. слышу я тихо. Поднимаюсь на кровати и не могу сесть, потому что сплю в объятиях стерига а Тахир стоит у балконной двери и скалится. Злом, с горечью. Я же не прощу тебе предательство, помнишь? И вдруг он обращается в жуткого монстра и кидается на меня. Я подскочила на кровать от собственного крика и грохота. «Открой, твою мать, что с тобой?» Но мне так и не удалось пошевелиться, пока Стерегов не вынес дверь вместе с моей баррикадой. Тумбочка отлетела к кровати, кресло кувыркнулось к стене. Он вылетел в спальню и бросился ко мне. Чего торёшь? Откинул одеяло и притянул её в кком занге к краю кровати. Пусти. Прохрипела я от дорожанно, в глазах вдруг защепало, и я расплакалась. Он неодобрительно глянул на меня из-под лобья, потом отвёл взгляд, поднялся и ушёл. А я осталась в темноте, один на один с ночным кошмаром. Как же всё это показалось реальным. На какие-то доли секунды я почувствовала себя в его когтях. Плоть порвалась от одного рывка его зубов, и я захлебнулась кровью. Но тут щёлкнул светильник у кровати и стерегов поставил на тумбочку чашку. «Чай с мятой», — процедил он. «Что случилось?» «Кошмар», — хрипло выдохнула я, не в силах пошевелиться. Не знаю, что перевернулось сейчас в этом мире, но Стерёгов с чаем при тёплом свете торшера показался мне неплохой компанией. Мне не хотелось, чтобы он уходил. "Пей чай", пробурчало он и вдруг сам подал мне чашку, грея руки. Я проследила, как он опускается на край кровати и роняет голову на ладони. "Разбудила?" да, неожиданно спокойно признал он. "Как тебе и надо". Чуть не вырвалось у меня, но ей извить не хотелось. Я прихлёбывала чай, заполняя комнату раздражающим звуком, мастер едва глядел куда-то в окно. "Почему твой огонь в камине не трещит и не пахнет?" тихо спросила я. "Аллергия на дым", рассеянно отозвался он. "Специальные брёвна, без дыма они воняют, но и не трещат". "Ну и зачем ты мне это рассказываешь?" усмехнулась я. "Остаётся только зажичь спичку и сунуть тебе в нос". "Изобретательница из тебя никудышная", покачал он головой. "Если хочешь поспать на своей кровати, я могу спуститься в кресло у глухонемого камина". Он вдруг повернул ко мне голову и сузил глаза, будто я сказала что-то из ряда вон или заклинание какое-то произнесла, и он вот-вот превратится в человека. Но ни в кого стерегов не превратился к счастью. Его губы дрогнули в усмешке. Он поднялся и кивнул мне следовать за ним. «Пошли со мной». К «Куда?» — насторожилась я. «Все равно уже никто из нас не уснет». Обернулся он над дверь. «Тапки надень, жду тебя в кухне». И вышел, оставив меня удивленно смотреть на темный дверной проем, напоминающий черную дыру, которая все равно затянет. Я нахохлилась в пижаме и спустилась в гостиную. Стеригов что-то уже готовил в кухне. Когда я вышла на свет, он доставал из микроволновки бутерброды с сыром и чем-то ещё. "Бери кофе", кивнул на кофеварку, "и за мной". Я повиновалась молча. Пусть лучше он будет вот таким более-менее вменяемым, чем кем-то ещё. Догнала его я почти бегом уже в галерее, и вместе мы вошли в его мастерскую. Только он вдруг замер, машинально ставя поднос на ближайшую поверхность и щёлкнул выключателем. И тут я вспомнила, как пролетало здесь низко-низко, цепляя рёбрами всё, что попадалось на пути. Я попятилась к выходу, наскоро пристраивая кофе на подоконнике и приготовилась драпать. «Иди сюда», — повернул Стерегов ко мне голову. И я, вопреки планам, послушно направилась к нему. Но стоило подойти, он дёрнул край моей кофты, оголяя низ рёбер. «Твою ж мать!» Наши взгляды сначала сошлись на внушительно больших подсохших царапинах от рёбер до бедра, а потом встретились. «Почему ты не сказала?» — сурово потребовал стерегов. Я не чувствовала. Пожала плечами. Он выругался, закатив глаза и приказал ждать его. Я оглядела и стараясь не думать о том, что происходит. Хорошая у него мастерская. Освещение продумано, сразу видно. Уверена, что тут есть имитация любого варианта дневного света утренний. По периметру круглого помещения стояли мальберты, холсты, стеллажи с красками и кистями. Бросив взгляд за окно, я заметила, что над верхушками деревьев уже наметилась узкая полоска рассвета. Значит, немного поспать мне всё-таки удалось. Поднимай свитер, неожиданно приказали позади. Я вздрогнула, дёрнулась и оказалась в руках стеригова в одной руке. Второй он придержал стойку с цветком, на которую я налетела. Ты так вообще цветов не оставишь. Выпустил он меня, но тут же притянул за край кофты. Правда, так тебе дороги? Закатила я глаза, но тут же зашипела от боли, когда он приложил вату с чем-то крепко пахнувшим пряным алкоголем. Правда? Хмурился он, качая головой. И как теперь тебя предъявлять комиссии? они меня голые будут осматривать. Может, противно. Не порть настроение. Хмуро глянул он на меня. У меня было предложение. Стерегов убрал аптечку и поднялся. Видел ты махал о кистями в больнице. Зная, что ты тоже ими помахивал в своё время. Мне осталась я в долгу. Я была в курсе, что Стерегов художник, неизвестный, но работы мне его не нравились, слишком густые и концентрированные, мрачные и контрастные. Они въедались в душу, стоило задержать на них взгляд, и долго оставались в памяти, продолжая что-то поднимать из потаённых уголков, что-то жуткое, пугающее и не дающее надежды. Но теперь возможно многое объяснится. Если он буллинг, к примеру, то его искусство попытка облегчить внутренние страдания. А ещё он был владельцем художественной школы, в которой я училась последние годы. Когда мне предложили работать на него, я понятия не имела, кто такой Истеригов на самом деле. Никто о нём не говорил. Но принятие решения эта новость ускорила. Я же думала, что иду рисовать под началом настоящего художника. В перспективе мне обещали выставки, поездки на обучение и встречи с известными деятелями индустрии. И теперь, глядя на то, как он раскладывает инвентарь, ставит мольберт и выкладывает кисти, я презрительно морщилась. Будешь вспоминать, как когда-то был художником?» Сложила я руки на груди. «Я не забыл, и ты тоже. Но ты очень старался, чтобы я забыла. Прости. Мне подумалось, что я ослышалась. С губ сорвался с мешок, и я оперлась задом о стену, равнодушно взирая на полотно. Стерегов тоже не стал заострять внимание на своих извинениях. «А теперь бери кисти и рисуй». «Что?» — опишила я. «Рисуй», — приказал он. Задание: глухонемой камин. Не хочу. А что хочешь? Ничего не хочу. И тапочек у меня снова пара, вздёрнула я нос. Стеригов сжал зубы и направился ко мне, а когда мы оказались нос к носу, глаза в глаза, уголки его губ дрогнули. Я могу научить тебя всему, что знаю, прошептал он. Ни у кого не было такой возможности. Никогда. Зачем тебе это? тихо спросила я. Не твою дело. Склонился он к самому лицу. Бери кисти, подтирай слёзы и начинай работать. Мужики приходят и уходят, а то, что в душе и в руках остаётся с тобой всегда. Ты одиночка, Марина, как и я. Никто тебе не нужен, тем более волк этот твой. Ты его не знаешь. Зачем-то огрызнулась я. Миша только оскалился. Ты думаешь, с такими монстрами, как я или он, можно жить долго и счастливо? И вдруг развернулся и зашагал в глубь мастерской, а вскоре вытащил какое-то полотно и понёс мне. Только я уже знала, что это. Это картина моя. Он забрал портрет Тахира из больницы. Я безмолвно взирала на то, как он ставит её рядом с пустым полотном и разворачивает ко мне. Будто раздел меня догола и искривился, глядя на открывшееся зрелище. Это твоё видение того, кого любишь, потребовал он сурово. Нет там такого и близко, Марина. Да и лежащих на кровати мужиков столько, что на это никто смотреть не будет. Я рисовала для себя, обиженно засопела. Ты не оставила себе ничего из того, кем он является. Здесь нет жизни. Ты убила его на этой своей картинке. Я убила его из-за тебя сжимала я кулаки. Ох, как хотелось броситься и хоть разок успеть попасть по носу. Только до меня вдруг дошло, и я оцепенела. Да хер жто? Мёртв? Стерегав только высокомерно замолчал, но я не могла больше ждать очередного проблеска человечности и зарядила ему кулаком по нижу рёбер. Говори! Вышла болезненно, но только для меня. Стерегав перехватил мой следующий удар и завёл руку за спину, причиняя боль. «Ты сейчас без рук останешься», — прошипел на ухо, хватая за горло. «Но мне плевать. Ты будешь рисовать ногами, ртом. Может, тогда до тебя дойдёт, что должно быть в центре сюжета». «Ты говорил, мои картины — дерьмо!» Мы орали друг на друга во весь голос, только ничего не происходило. Он не выходил из себя, а у меня словно силы высосали, и я не смогла больше поднять руку. «Твои картины прекрасны, я врал. «Что с Тахиром?» — не слушала я. «Да откуда мне знать?» Ноги подкосились истериков, позволил мне опуститься на пол. Только тут же присел рядом и тихо пообещал. «Я узнаю». Я подняла на него взгляд. «Ты можешь не сказать», — начала я. «Я похож на того, кто будет щадить твои чувства». Сдвинул он брови. «И правда. Теперь пей кофе». Я ж бутерброд, и рисую глухонемой камин. Может, потом и волка своего сможешь нарисовать так, чтобы дыхание сперло от одного взгляда. Я не хочу никому сперть дыхание. Хочешь? Не хотел бы не пошла бы ко мне работать. Я не хочу этого сейчас. Ты быстро разрушил иллюзии. Но он не стал дослушивать, снова схватил за шею и притянул к себе. Хватит ныть, процидил пристально глядя в глаза. Твои работы лучшие из тех, что я видел в школе. Ты талантлива, Марина. Но нужно работать над этим, много и упорно. Какого же начала было я, собираясь припомнить, для чего именно он намеревался использовать мои работы, когда до меня вдруг дошло. Он столько моих картин оставил себе. Дерьмовые картины не вешают в своём доме. Он что, учил меня Давал же задания прямо как сейчас, а потом вешал картины в своём доме. Он не трогает меня, не тащит в постель, терпит, срывается. Всё для комиссии. Стергово достаточно посадить меня в клетку и временами отряхивать, чтобы показать другим. И я буду продолжать всем улыбаться и говорить заученно то, что меня попросят, потому что мне важно спасти Тахира. Но если спасти его мне не удалось, Если Катя не помогла, а он натворил что-то, что не исправить. Да, не стеригов, но Тахир не просто так ушёл. Он мог не выдержать. Я устала разгадывать твои загадки, сдалась я. Узнай, пожалуйста, что с Тахиром. Он поднялся. Сегодня останешься тут одна. Что-то понадобится в кухне стационарной. Вызов на единицу. И он ушёл.